Глава тринадцатая «Теперь Саид знал, как оно бывает перед сердечным приступом. Когда колотит так, что ты не можешь слово произнести, дышать не можешь. И только одна мысль в голове — хоть бы не свалиться замертво до того, как увидит её». Молох поглядывал на него, настороженно усмехался. Примечание автора Молохов Елисей, главный герой книги «Молох», укус кобры. «Что-то ты неважно выглядишь, Джигит». «Гляди, как бы в самом расцвете Кондратья не ебанул». Саид пропустил его подъёбку мимо ушей, огляделся вокруг. Они свернули куда-то за город на разбитую в хлам дорогу. «Так куда едем?» – бросил взгляд в зеркало на машины своих телохранителей. Те тоже отчего-то нервничали, наступали так, что едва не целовали тачку Молоха взад. «Есть городок один, небольшой». Там твой братец и схоронился. Отдать ему должное мужик сты Потрепал мне нервишки. Он съёмные квартирки менял раз в две-три недели. Умно. Да и найти мне его было бы сложнее, если бы... Тут Елисей пожевал нижнюю губу, будто раздумывая, толкать свою мысль дальше или нет. В общем, мне случай помог. По приезду расскажу подробнее. Ты только сразу глупостей не делай, ладно? «Да Шамиль не идиот, раз люди Хаджиева его так и не нашли. И что там за случай помог Молоху, тоже не суть. Какая нахер разница, если Саид уже сегодня снимет башку своему бракованному братцу? Ты уверен, что она там? Ошибки быть не может?» Саид и не задавался ненужными вопросами, вроде того, как удалось Молоху за такое короткое время сделать то, чего его люди сделать не могли даже за гораздо больший срок». «Теперь уже всё не важно. лишь одно — увидеть её. Сегодня, сейчас. В ту самую минуту, когда они прибудут на место. Ничего не перепутал?» Елисей тяжко вздохнул, закатил глаза. «Пытаешься меня обидеть? Я не твои ищейки, ясно? Я чистильщиком был. Одним из лучших. И до сих пор никто не смог меня переплюнуть. И что, собираешься вернуться в профессию?» «Не то чтобы Саиду было очень интересно, но время как-то надо коротать». «Нет, у меня было десять лет, чтобы переосмыслить свою жизнь. Больше в это дерьмо не вернусь. Хватит». Хаджи вскривился в подобии улыбки, бросив косой взгляд на Молоха. «Сколько же кровищи на нём, что самого от себя воротит». Впрочем, и сам Саид не мог похвастаться чистотой души своей. И, наверное, ему тоже не мешало бы переосмыслить, только желания не было». Он привык к такой жизни, он её любил. Любил свой бизнес, своё положение, деньги и власть. Он не Марат и не Валид, которые с лёгкостью от всего отказались. Это его жизнь. Здесь, склонив голову, окинул взглядом небольшой дворик. Так себе райончик. Как раз спрятаться с пленницей. Тихо, людей почти нет, если не считать парочку стариков у лавочки. Здесь, кивает Молох. А Саид переводит взгляд на въезжающий во двор джип. «Дорогая тачка. На фоне припаркованных местных «девяток» и «жигулей» смотрится броско и дерзко. А когда открывается водительская дверь, кровь Хаджиева начинает вскипать. «Сука!» Рывком на улицу и к Шамилю, преодолевая расстояние за считанные секунды. Тот, увидев его и бегущую за ним хаджиевскую охрану, не пытается свалить, только медленно растягивает губы в ухмылке». «Ну, наконец-то!» С явно издевательской усмешкой поднимает руки кверху. «Ну всё, всё, сдаюсь. Чего за стволы-то сразу схватились?» За стволы, судя по всему, схватились безопасники. Саид же сгрёб голыми руками, швыряя Шамиля мордой на капот его джипа. «Лучше бы ты и дальше в дурке отсиживался!» Меткий удар по почкам, и Шамиль взвыл от боли. «Стой, Саид! Стой, говорю! Я же не всё тебе рассказал!» «Случай, помнишь?» Его дёрнули в сторону, Шамиля принялись упаковывать безопасники. «Чего ещё?» Ревкнул на Елисея, а тот шумно выдохнул, раздувая щёки и ероша короткий ёжик своих волос. «Случай, который мне помог найти твою девушку!» Он кивнул на Шамиля, которого уже тащили к хаджиевским машинам. «Не понял?» Молох достал сигареты, вытащил одну, но курить не стал, сунул обратно в пачку. Он как-то пронюхал, что я по его следам иду. Решил, ты за ним киллера отправил? Да, не очень хорошая обо мне слава ходит, что поделать?» Усмехнулся Елисей и сунул пачку в карман. «Он перекупить меня хотел, чтобы я от заказа отказался. Встретились, перетёрли. Я рассказал ему, зачем ищу. Он сказал мне адрес». хаджив поморщился от омерзения, бросил убийственный взгляд на машину, куда загрузили Шамиля. «Эта инфа для него ничего не меняет. Шакал Надю похитил, у себя держал, и сейчас Саид не в силах подняться, посмотреть, в порядке ли она там. Или этот ублюдок уже её...» Тряхнул головой, повернулся к подъезду. «Если это всё, говори номер квартиры». «Не всё, Саид!» Молох преградил ему путь, сунул руки в задние карманы джинсов. «Шамиль её спас!» И будешь не прав, если начнёшь вершить самосуд, не разобравшись в ситуации. Спроси у своей девушки для начала, где она была и что с ней происходило, а потом уже делай выводы. Хаджиев почти не слушал этот бред. Ему плевать, чего там снова придумал скользкий тип Шамиль, чтобы спасти свою шкуру. Номер квартиры, молох, зыркнул на Елисея из подлобья и тот шагнул в сторону. 37. -я. Постучи четыре раза. Посчитав количество ударов, дверь накинула на себя тёплый кардиган и пошла открывать. Продукты уже заканчивались, и Шамиль должен был подвести новую партию, или хотя бы обед. Ослабленный организм всё ещё требовал сил, а мне кроме еды больше взять их неоткуда. Провернув ключ в замочной скважине, нажала на ручку и толкнула тяжёлую дверь, и опешила, невольно ахнув. Мгновенно вспотели ладони, а сердце заколотилось о ребра, словно сумасшедшие. На пороге стоял Саид. Смотрел мне в глаза, и его лицо походило на кусок мрамора. Белый весь глазами ворочает, меня осматривает. А я чувствую, как начинают дрожать губы, и в груди становится непомерно тяжело и больно. Кажется, вот-вот свалюсь к его ногам и больше не встану. А он всё стоит и смотрит, будто впервые меня видит. Как долго он считал меня погибшей? И почему не остался с этой мыслью? Может, папа? Или мама? Они рассказали? Нет, они бы не стали. Шамиль решил, что пришло время получить вознаграждение за все его старания? Но ведь он сказал мне про киллера. Он бы не стал сдавать нас. Не из любви к одиноким замученным девам, разумеется. Чисто из-за самосохранения. Хотя нет... Он испугался, что киллер нас найдёт, и решил вернуть меня Саиду. Долбанный социопат. А я же просила его. За пару секунд в голове пролетает сотня мыслей, предположений и догадок, а я так и не схватившись толком ни за одну изучаю его лицо. Он осунулся, морщина на лбу стала глубже. Исхудал и выглядел очень уставшим. Белки глаз красные из залопнувших капилляров, а под глазами синяки, словно он не спал целую вечность. На нём простые джинсы и чёрная рубашка, пальто не застёгнуто, будто Саид спешил. Это видно и по вздымающейся грудной клетки Он спешил. «Ты?» Задаю на её в подобной ситуации вопрос и нервно облизываю губы. «Зачем я открыла дверь?» «Почему не спросила, кто там?» «И это тоже было бы глупо. Саид знал, что я здесь, потому и пришёл. И закрытая дверь меня бы от него не защитила». Он шагает внутрь квартиры... и Я же отступаю назад. Сверлит меня до дурения больным взглядом, мотает головой, будто что-то для себя отрицает. «Жива. Ты жива. Я знал». Улыбается болезненно, горько. Одним рывком хватает меня за шею сзади и силой вжимает в себя, отчего ухаю и мочусь от боли. «Что?» — хватает моё лицо, вглядывается в него нахмурив брови. «Что он сделал с тобой?» Надь. «Не молчи, я тебя прошу, я здесь, приехал за тобой». «Теперь всё будет хорошо». Он задыхается, и я вижу, насколько сложно ему говорить. «И что теперь?» Спрашиваю зачем-то, скорее у себя, чем у него. «Теперь всё так же тяжело дышит, так же сильно сжимает меня руками, будто боится отпустить. И киллер, которого он пустил по моему следу, никак не вяжется с тем, что я вижу сейчас». «Теперь домой». «Мы едем домой». Он не даёт мне одеться и продолжает удерживать за локоть. Спохватывается только в подъезде, останавливается и накидывает мне на плечи своё пальто, затем снова хватает за руку, словно обезумевший, и ведёт за собой. На улице свежо и жутко холодно. Меня заметно потряхивает, а мозг и вовсе отказывается работать. Перед подъездом несколько чёрных машин, хаджиевских. Куча охраны и ещё какой-то мужчина. Не охранник, нет… Одет по-другому. На нём чёрная кожаная куртка и тёмные джинсы. Я отмечаю эти маловажные подробности просто, чтобы не смотреть на Саида, потому что я на своё горе понимаю сейчас, что безумно рада видеть его. Но ещё понимаю, что натворила, и мне это не сойдёт с рук. Мужчина обменивается рукопожатиями, а я краем глаза замечаю машину Шамиля. Однако его самого не вижу. «Я в долгу перед тобой». произносит Саид хрипло. «Как-нибудь я об этом вспомню», — усмехается ему в ответ мужчина в кожаной куртке, а я рассеянно его рассматриваю. «А адрес её дать?» — спрашивает Саид, на что тот отрицательно качает головой и лицо его принимает грозный вид. «Сам найду. Это уже дело принципа». «Ладно, давай». Саид открывает мне дверь внедорожника, усаживает на заднее сиденье. Охранник, до этого сидевший на пассажирском сидении спереди, молча выходит из машины и пересаживается в другую, ту, что позади. Саид занимает его место и поворачивается ко мне. «Поехали!» — отдаёт приказ водителю. Машина плавно трогается с места.